Глава девятая. Нападение. «Открой кто по нам стрельбу, и артефакты остановили бы пули. Кинь кто обычную гранату под ноги, произошло бы то же самое. Но нападавшие просчитали мои возможности. По крайней мере, они изучили то, что доступно княжеским войскам». «Стрельбу они открыли, но целью были не мы» а стекло, что отделяло холл от улицы. Оно осыпалось, и тут же внутрь полетели огненные шары. Я мельком успел увидеть нечто похожее на шаровые молнии. Не достигнув нас, они вспыхнули и раздались в стороны, ослепляя. Люди Родиона дернулись, чтобы прикрыть его. Посланница Исиды ничего не успела заметить, как и те люди, что находились в холле. Они лишь инстинктивно среагировали на шум выстрелов. Но все произошло настолько быстро, что... Все поглощающее пламя обрушилось, как лавина, меня обдало жаром, и вот здесь-то защита сработала. Стоило температуре перейти допустимое значение, активировался амулет, вытягивая жар. Сквозь боль я увидел, как потоки пламени разделяются на части и оседают. Этого оказалось недостаточно. Благодаря защите я не сгорел моментально, прикрыл рефлекторно лицо руками, чувствуя, как сгорает кожа, как плавится защитная одежда, как смешивается с телом. Рядом кто-то вскрикнул, но вопль быстро исчез, утонул в рёве пламени. «Когда тебя испепеляет заживо, нет времени думать. Вместо этого бежишь куда угодно, лишь бы подальше от источника жара. От жара я отшатнулся назад, попытался повернуться, но в следующий миг пришла взрывная волна, и меня отбросило в сторону. Все еще живой, стиснув зубы от чудовищной боли, я пополз в сторону. В голове билась мысль о том, что артефакт должен был забрать весь жар, но этого не случилось». Ожоги – самые страшные раны для беса. Заживают плохо, времени на исцеление уходит в несколько раз больше. Не в силах что-то сделать, забравшись туда, где не было столь сильного жара, я лежал и ждал, когда регенерация возьмет свое. Едва первый глаз восстановился, я проморгался и увидел ад. Просторный холл превратился в крематорий, стекла повыбивало, стены оплавились, что-то горело и окутывалось густым черным дымом, пламя бушевало, грозясь перейти в большой пожар, если кто и выжил, то только Родион, но я не видел его, о том, что с десяток людей погибли, не было времени думать, если ничего не предпринять, сгинет еще больше, так дело не пойдет, на этот раз я наложил печать с запасом. «Заметался, взглядом выискивая, куда перенаправить температуру. На само здание нельзя, того и глядя обрушится. Значит, уберу часть жара и распределю широким мазком. Я связал жар и асфальт на улице. Ничего лучше, страдая от боли и задыхаясь от дыма, не придумал. Огонь полностью не ушел, но значительно опал. Смертельный жар схлынул, языки пламени осели. Здесь по-прежнему было как в раскаленной сауне, но уже не так смертельно, как раньше». Несмотря на условия вокруг, внутри я ощутил холод. Простая печать из-за того, что пришлось действовать без подготовки, отняла уйму сил. Поднявшись и чувствуя, как тело исцеляется, пусть и медленно, я бросился к тому месту, где стоял. Тело Родиона нашлось там же, его останки, обугленный обрубок, без ног и правой руки. Мужчина выглядел мертвым. «Черт возьми, он и был мертвым!» Оказавшись рядом, я создал печать перемещения и открыл проход в целительский центр Кольги. «На помощь!» – крикнул я, вывалившись в коридор. Нина сидела в офисе и ждала Эдгарда, когда услышала крики и взрыв откуда-то снизу. Бросившись к окну, увидела, что с первого этажа валит дым. «Что происходит?» — забеспокоилась секретарша. «Обычная девушка, небес, Она боялась за свою жизнь гораздо сильнее, чем Нину». «Оставайся пока здесь. Внизу начался пожар. Будь готова эвакуироваться. Вызови пожарных и скорую. Потом свяжись с охраной и узнай, что случилось», — сказала ей Нина. «Я спущусь в вниз и проверю. Будь это обычный пожар, девушка бы занялась организацией эвакуации, но звуки больше походили на взрыв, а где-то внизу мог оказаться Эдгард. Нина подумала, что ему может быть нужна помощь, и бросилась вниз. Пальцы коснулись запястья, где скрывался артефактный браслет. Эдгард то ли подарил, то ли вооружил своих сотрудников аргументами в опасных ситуациях. Поэтому Нина не особо боялась за себя. У Эдгарда тоже артефактов хватало, но бой, и штука, что там что угодно может произойти, и появление союзника в неожиданный момент иногда способно переломить его ход. На лифте девушка не рискнула спускаться, учитывая пожар. Побежала по лестнице, и чем ниже оказывалась, тем отчетливее осознавала, что случилось что-то масштабное. Лестницу заволокло дымом, туда выбегали другие работники бизнес-центра, но спускаться не решались. Нина пробегала между ними, чувствуя, как нарастает жар, а потом он взял и исчез, только что лицо щипало, но раз, и этого ощущения не стало. Перепрыгивая через ступени, Нина оказалась внизу и увидела, картину разрушений. Как таковой, холл перестал существовать. Девочки на ресепшен, охранники, посетители. Останки их с трудом угадывались среди общей разрухи и гари. Недалеко от кафе виднелся черный кратер. Само кафе перестало существовать. Эдгарда нигде не было видно, и это обнадеживало. Возможно, он еще не успел приехать навстречу. Девушка достаточно насмотрелась на военной кафедре, чтобы прийти к выводу – взрыв был результатом чьей-то злой воли. В здании просто нечему было оставить такие разрушения. Жар еще чувствовался, ужасно воняло горелым. И Нина зажала нос воротником пиджака. Второй рукой она достала пистолет и только после этого вышла в сам холл, собираясь проверить, нет ли здесь кого-то из знакомых. Тот же Эдгард мог обгореть, и, возможно, ему нужна экстренная помощь. Вышла девушка в тот же момент, когда с другой стороны через разбитые окна, хрустя подошвами, зашли трое мужчин с винтовками. Они не выглядели, как охранники или чья-то гвардия. Порядочные люди не ходят с масками на лице. Скинув руку, Нина открыла огонь. Попала в того, что шел впереди. Мужчины среагировали быстро, начали ответную стрельбу, но пули зависли в воздухе рядом с девушкой. Осознав это, наемники бросились бежать. «Ну уж нет!» Нина бросилась вперед, перепрыгнула через оплавленное стекло и схватила ближайшего бегуна раньше, чем он запрыгнул в фургон на улице. Девушка не была сильным бесом, но знала толк в том, как выжить из скромных способностей максимум. Тернув за ворот, девушка уронила мужчину. Тот вскрикнул, приложился затылком об асфальт. Его подельники не заметили этого. Запрыгнули в фургон, но далеко уехать не смогли. По какой-то причине колеса у машины лопнули. Нина запоздала, ощутила, что на улице жар сильнее, чем в здании. Упавший боец выронил винтовку, но достал пистолет и собрался выстрелить, не успев самую малость. Нина приложила его ногой по голове, а потом еще раз, для надежности. В следующий миг рядом открылся портал, и оттуда побежали гвардейцы с нашивками князя. Девушка подняла руки, на всякий случай. Ей не хотелось ощущать, как тело рвут пули. Стоило гвардейцам рассредоточиться и захватить наемников, как раздался взрыв. Несколько ранее. Капитан ел. Это была его главная и единственная слабость, как считал сам мужчина. Особенность мутации. За хорошую регенерацию требовалось платить повышенным аппетитом и чувством голода, которое редко удавалось заглушить. Мужчина любил мясо. Любил и ненавидел. Когда много лет подряд каждый день ешь по паре стейков, это приедается. Все приедается. Дверь открылась, и вошел Шустрый, настоящего имени подчиненного. Капитан не помнил, не считал нужным запоминать. Прозвище, которое он дал мужчине за умение хорошо исполнять поручения, его вполне устраивало. «Капитан!» обратился тот. «Кажется, у нас наметился вариант». Капитан пригляделся к говорившему. Раскрасневшаяся кожа, легкий запах пота. Бежал сюда, но не особо быстро. «Рассказывай». Он никак не выказал своего интереса. Отрезал кусочек, закинул мясо в рот, прожевал. Вилкой залез в салат, подхватил помидор и отправил в рот. Рядом с офисом Соколова заметили куклу ведьмы. Зная парня, можно предположить, что, скорее всего, он тихого пригласит. «Ну, наконец-то!» – встрепенулся капитан. Безразличным он был, пока не узнал, о чем речь. «Мало ли, что там за варианты наметились!» «Но Тихов! Давно они общаются!» Мужчина встал и подался вперед. Про еду он забыл, что лучше всего говорил о важности дела. «Пару минут. Сомневаюсь, что эта беседа долго продлится. Срочно группу туда! Срочно!» если просрете шанс я вас на стейке лично разделаю хотя нет отставить капитан вышел из-за стола лучше я сам проконтролирую. Десять лет назад капитана отправили заниматься этой страной. Десять лет службы, шесть из которых он идеально исполнял свою работу, наладил связи, вовлек в свое дело аристократов, проворачивал различные махинации, подкупал где надо, распространял нужную информацию, шантажировал, манипулировал, а потом все пошло под откос. Сначала князь инициировал реформу милиции и гвардии. Многих тогда уволили, кого-то отдали под трибунал хороших людей, которым нравилось дружить с капитаном, за небольшие вознаграждения. Тогда это были первые звоночки. Дальше, хуже, вырезали род Атамановых и оборвали главные поставки наркотиков. Белогрудовых прижали. Вместо нестабильности порядок только укрепился. Сеть влияния пришлось усложнять, а где-то и восстанавливать заново. Капитан знал, кто за этим стоит. На князя он не задирался, не того полета, чтобы попытаться что-то сделать, но достать кого-то поменьше, к примеру, главного безопасника, верную змею князя, который столько у капитана крови попил. О да, только об этом последнюю пару лет мужчина и мечтал. Мечтал и готовился. Последней каплей, которая помогла оформить план, стал Соколов, который в своем доспехе прошелся по их району и уничтожил часть сети, породив новый виток проблем. Капитан отправил запрос господину, получил данные по этому парню. Соколов попадал в поле интересов организации, но шестой намекнул, что не против, если он пострадает, а пострадать придется. Благодаря полученной информации капитан увидел брешь в обороне Тихого. Этой слабостью оказался как раз Соколов, который был на особом положении у князя и часто общался с безопасником лично. Когда что-то случалось, тот сразу прибегал к парню – То, что в истории участвует ведьма, капитана смутило, но он знал, что это шестой тоже одобрит. Главное не спрашивать об этом напрямую. Если провернуть дело аккуратно, никто ничего не узнает. Из ресторана капитан переместился на базу. Там отдал распоряжение и отправил подготовленных ребяток. План устранения такого непростого объекта был давно готов. Группу забросили в фургон, который стоял неподалеку от офиса Соколова. По городу было разбросано много таких неприметных машин. Оптимальное решение, если собрался убить тех, кто пользуется блокираторами пространства. Дальше оставалось ждать. Для страховки капитан послал и вторую группу, чтобы зачистила первую если ту, поймают. Исида ощутила, как сгорает кожа, как лопаются глаза, как умирает тело. Вынырнув из чужого сознания, она тяжело задышала. «Да как они посмели!» – завопила женщина. Вспылив, она ударила по столу, и тот переломился в нескольких местах. «Ах, я до вас доберусь!» Исида прошла по комнате, остановилась у шкафа, достала оттуда бутылку виски, плеснула в стакан и выпила. Несмотря на род деятельности и должность, она была мирным человеком, не любила насилие и боль. Ее родовой дар помогал избегать и того, и другого. А еще Исида не любила терять ценных кукол. Скорее всего, от девушки пришлось бы отказаться, когда ее забрали бы в плен. Но и так это была возможность получить еще немного информации. Разговор с Соколовым нельзя назвать удачным, но это если ставить целью мгновенную его вербовку. Женщина не была столь наивна, чтобы рассчитывать на это. Нет, она хотела совсем другого – посмотреть на него вживую, понять, из чего он сделан, что им движет, как он говорит, как смотрит. Эта цель была полностью достигнута, и если бы не ужасающий финал… «Нет, кто-то мне за это точно ответит», – раздраженно прошипела она. «Что происходит?» – крикнула молодая целительница, первой вышедшая в коридор. «Исцеление на него живо!» – гаркнул я в ответ. «Дело государственной важности! И позовите Ольгу!» Печати показывали, что Родион мертв. По силе он находился на уровне высших, но начинающих, а «Да и рот не настолько древний, чтобы показывать запредельную регенерацию. Учитывая повреждения, плевать, нужно подтолкнуть организм, и тогда есть шанс, что процесс восстановления запустится». «Действуй!» – прикрикнул я на замершую целительницу. Та вздрогнула, но послушно бросилась к телу. Ее руки окутались прохладным светом. «Он мертв!» – констатировала она. «Он высший бес! Помоги ему воскреснуть!» Девушка наградила меня выразительным взглядом, но продолжила работу. «Эдгард!», Эдгард" – послышался голос Ольги. «Что происходит? Что с тобой?» «Нет времени объяснять. Реанимируйте тело и попробуйте оживить, а мне надо идти». Выйдя в комнату для перемещений, открыл портал и оказался дома. Сразу в мастерской. Пара секунд, и я облачен в броню. Открыл еще один проход и оказался в офисе. «Господин!» – пискнула секретарша. «Все в порядке. Здание не загорелось. Если нет, будет...» Будь готова эвакуироваться. Времени спускаться не было, поэтому я открыл окно и прыгнул вниз. Двенадцать этажей пронеслись мимо меня. В конце падение замедлилось, и я аккуратно приземлился на асфальт. «Эдгард!» – крикнула Нино. Я повернулся на голос и увидел девушку. В разорванной одежде, с сожженными волосами и закопченную. Раны, которые затянулись коркой, тоже увидел. Метрах в десяти от Нино на дороге пылал взорванный фургон. Вокруг стояли попорченные машины. Стекла побило. Девушка стояла в окружении гвардейцев, тем, судя по их виду, тоже досталось, но я не увидел среди них убитых, зато обычным людям досталось, тем, кто, видимо, сбежался на пожар, несколько человек лежало на земле, кто-то сидел на бордюре и держался за голову. Я собирался сам открыть проход в лечебницу Кольги, чтобы пригласить оттуда пару целителей, но тут открылся портал рядом с гвардейцами, и оттуда выбежала бригада врачей. Ты в порядке? спросил я у Нино. Гвардейцы косились на меня, им пришлось расступиться, когда я подошел ближе. Пару минут и буду как новенькая, если не считать костюма. Мрачно улыбнулась девушка. «Кажется, то, что ее взорвали, не сломило Нину. Могу забросить в лечебницу. Не надо, я правда скоро восстановлюсь. Если бы не видел, как ее раны закрываются, пусть и слишком медленно, отправил бы принудительно». Эдгард Соколов обратился ко мне командир гвардейцев, отвлекая. «Он самый! На нас напали! Родион Тихов пострадал и сейчас находится в лечебнице! Сообщите об этом князю!» Гвардейец кивнул и отошел, чтобы связаться с начальством. Я огляделся и понял, что вы его с кем. Броню взял так, на всякий случай. Очень уж меня впечатлило то, как провернули нападение. Это не обычную гранату кинули. Это было что-то с запредельной температурой. По идее, у обычных бандитов такого быть не могло. Да и не будут обычные уголовники охотиться на меня. Кто за это отвечает? Организация? Переговоры не удались, и они сделали ход, продемонстрировав силу. Похоже на то. «Что тут случилось, пока меня не было?» – спросил я у Нину. Я услышала взрыв, спустилась вниз, увидела трех боевиков. Они попытались скрыться на фургоне. Нина указала рукой на останки машины. Но что-то раскалило асфальт, и шины лопнули, поэтому далеко они не убрались. А потом фургон взорвался, когда уже гвардейцы появились. Меня взрывом откинуло, а наемники... В общем, от них ничего не осталось. «Нападение и зачистка исполнителей, если тем не удастся скрыться». Кто-то хорошо подготовил эту операцию. Я огляделся, пытаясь оценить масштаб разрушений. Пострадали десятки машин и добрые сотни метров дороги. В броне не ощущалось, но я невооруженным взглядом видел, как жар поднимается от асфальта. Не настолько сильно, чтобы он потек, но достаточно, чтобы люди ушли с дороги. Глупое было решение. Я спас здание жизни работников бизнес-центра, но нанес ущерб инфраструктуре и десяткам людей. Надеюсь, из них хотя бы никто по этой причине не пострадал. «Зачем ты вообще побежала вниз?» Внутри клубились противоречивые чувства. Настоящий тугой комок, с которым еще предстоит разобраться. Сейчас я предпочел задавить это и смотреть на происходящее через призму холодного разума. Позже! «Позже я дам волю эмоциям и найду тех, кто повинен в нападении». «Подумала, что тебе может потребоваться помощь». Я глянул на босые ноги Нина, на ее разорванную одежду. При этом она не выглядела подавленной, шокированной или обеспокоенной. Нет, человек почувствовал драку и смело бросился в нее. «Что тут скажешь? Ничего. Нино – это Нино. У каждого свои заморочки». «Куплю тебе новые туфли в качестве компенсации за переработку». Нина на это усмехнулась и стряхнула волосы со лба. Спекшиеся волосы. Впрочем, сей факт ее тоже не тронул. Может, качнуть ее потенциал, до да назначить руководителем службы безопасности? «Матвей в офисе?» «Нет, но он уже едет сюда. Минут через 15 обещал быть. Тогда тебе лучше вернуться в офис и привести себя в порядок. Выглядишь не очень». «Да!» – задумалась она и вздохнула. «Ты прав. А то Матвей будет, как наседка, до конца времен причитать. И не надо мне туфли. Пусть Матвей раскошелится». Нина хихикнула, выдавая то, что нервное напряжение в ней все же скопилось. Смешок коротким вышел и быстро сменился серьезностью. «Что произошло, Эдгард?» «На меня напали. Довольно ловко провернули дело. Там много трупов», – тихо заметила она, указав на здание, и нахмурилась. Несмотря на всю боевитость, Нина не хватало реального боевого опыта. Это тоже надо будет учесть в будущем. Мыслями об этом будущем я отвлекал себя от эмоций. Попутно сканировал окружающее пространство, выискивал наблюдателей и готовился отразить нападение, Вздумай, оно продолжится. «Да», – сказал я, – «они пострадали ни за что, оказавшись не в том месте. Этого не исправить. Но я отомщу, обещаю». «На сегодня офис закрывается. Отпусти секретаршу, возьми Матвея и отправляйтесь куда-нибудь. Отдохните». «Нервы. Успокой». «Я-то спокойно. Так? Размялась немного». Нина повела плечами и приняла бравый вид. «Но я не повелся. Как и в моем случае, настоящие эмоции придут позже. Как поднимешься наверх, набери Катю, успокой ее и скажи, чтобы бдительность сохраняла. Хорошо». Нина ушла, а ко мне подошел командир гвардии и попросил пройти с ним. Князю.